трактир Кабачок. Стоял жаркий летний день 1910 года, а точнее 8 июля, пятница. Ровно в час дня Аполлинарий Матвеевич вышел из министерства и остановился на крыльце. Солнечный свет слепил глаза. Неожиданно залокот его тронул прокурор Воробьев. Вы на обед Поедемте на извозчике. Нам же в одну сторону. За одно дело Грушевского обсудим. Не могус, ответил Гирин. У другой раз Врачи прописали больше ходить. Пойду пешком. Ну, как знаете. Я загляну к вам в третьем часу. Живой, здравствовать. Воробьев прыгнул в ждущую у крыльца коляску и отъезжая вежливо поклонился. Гирин проводил глазами фаэтон и на первый взгляд никуда не торопился, но на самом деле все мысли его были настроены на давно проложенный маршрут. В 15 минутах ходьбы отсюда на одной из немноголюдных улочек находился трактир с незатейливой вывеской Кабачок. Это было полуподвальное помещение с низкими потолками арочного типа, квадратными окнами, выходившими на брусчатку, и большими деревянными столами. По вечерам здесь было шумно, отдыхал простой люд, в обед же зал был почти пуст. А Полинарём Матвеевич посещал этот подвальчик в обеденное время строго по пятницам. Не дойдя метров десяти до трактира, Он немного замедлил шаг, чтобы внимательно осмотреться. Две дамы с зонтиками, о чем то беседуя, двигались навстречу. Молодой офицер, кого-то ждал на противоположной стороне улицы и заметно нервничал. Дворник, расставив широко ноги, дремал с открытыми глазами, опершись на метлу. Гирин, не привлекая лишнего внимания, быстро спустился по ступеням. На пороге его встретил худощавый половой с улыбкой до души которую обычно рисуют на новогодних масках. Здравствуйте, ваше сиятельство. Он ко всем, кто выглядел более или менее прилично, обращался в ваше сиятельство. Чего изволите? Как всегда, буркнул Гирин, "Неси". Окинув взглядом зал, он прошел в угол и занял последний стол, положив на стол шляпу, сел лицом к стене. Половой засуетился, Приход желанного гостя сулил хорошие чаевые, и через пять минут гость уже закусывал ветчиной первую рюмку. Без четверти два, когда Полинарий Матвеевич закончил трапезы и уже собирался уходить, к нему вдруг неожиданно подсел человек, и явно нежеланный собеседник. Одет он был в старенький сюртук на размер меньше его тучной комплекции. Он даже не сел, он просто упал на скамью всем своим весом, не спросив разрешения. Вас как зовут? выпалил незнакомец. Вы что себе позволяете? И какое вам, собственно, дело? поднял тяжелый взгляд Герин. Я же не спрашиваю вашего имени, сударь. Да мое имя вам все равно ничего не скажет. А вас же зовут? он заискивающе прищурил глаза, в которых было столько надежды на ответ, как будто решался вопрос жизни и смерти. А полинарием Матвеевичем. «Все правильно ударил по колено незнакомец. Вас мне и нужно. Вас какой-то человек Аполлинарий Матвеевич просит подойти к телефону. меня «Меня-с?» неожиданно вздрогнул Гирин. Лицо его вытянулось и покрылось мелкими испаринами. Глаза округлились. Не может быть. Вас, так и сказали. Позовите ему Аполлинария Матвеевича. Это господин в сером костюме. Он у вас должен обедать. Так, это вы, Аполлинарий Матвеевич. Я, с недоумением сказал Гирин и немного помедлив спросил: "А где телефон?" "По коридору и налево, возле раздевальной и туалета", с прищуром ответил незнакомец. По пути к телефону в голове у Аполлинария Матвеевича роились хаотические мысли. Он задавал себе массу вопросов, на которые не находил ответа. Кто-то знает? Но откуда? Как объяснить? Может, уйти? А вдруг что-то важное? Нет, наверное, ошибка. Подойдя к телефону, он со страхом посмотрел на лежащую рядом трубку. В висках звучал нескончаемый набат. Рот пересох, руки вспотели. Подняв трубку, дрожащим голосом Гирин спросил: "Слушаюсь?" В трубке молчали. Он подождал еще пару секунд и повторил: "Я вас слушаю." В трубке по-прежнему молчали. Пару раз дунув в неё и еще раз послушав, Аполлинарий Матвеевич медленно положил трубку на аппарат. Постояв некоторое время, он еще раз взял ее и набрал коммутатор. Ответил приятный женский голос. "Девушка", сказал Герин. "Мне на этот телефон только что звонили. -с. Не подскажете, откуда?" "Подождите минуточку", сказал женский голос и через некоторое время сообщил: На этот телефон в течение последнего часа никаких звонков не поступало. Недоумение переросло в неописуемую радость. Возвращаясь к столу, он уже благодарил Бога, что все обошлось. Он еще не задумался над тем, что здесь какой-то подвох и что этот розыгрыш неспроста. Незнакомца за столом уже не было, и это тоже обрадовало Гирина. Он вылил остатки водки в рюмку, выпил, Потянулся за шляпой, чтобы встать и уйти, но тут обнаружил, что шляпы на столе нет.